Спасательная группа ВВС, Поземной «Ромео». Пилот машины «Ромео-2» поступил хитро. Он нашел площадку, но не сел на нее, чтобы не привлекать внимание духов. Только когда «Ромео-1» достиг площадки, он сел как раз для того, чтобы забрать раненых. Сейчас «Ромео-1» уже взлетел и уносил отсюда ноги на максимально возможной скорости. Помочь он все равно ничем не мог. Израсходован был весь боезапас, который только имелся на борту, до последнего патрона. «Ромео-2» принимал последних из морских пехотинцев группы «Техас Альфа», готовясь взлететь. Площадку держались спасатели и те из морских пехотинцев, у которых осталось хоть сколько-то патронов. «Где еще трое?» «Сэр, вон еще!» К вертолету, пригибаясь, бежал диль. Он тащил кого-то на спине. «Только двое!» Двое морских пехотинцев и командир бросились к сослуживцу, приняли раненого. Сам Диль тоже был ранен. — Рядовой доклад. Кто был с тобой? Где еще один? — Сэр, капрал Меникс остался там прикрывать отход. — Что? — Сэр, мы не могли поступить иначе. — Что нахрен произошло? Подбежал командир спасателей. «Надо убираться отсюда, пока задницу не поджарили!» «У меня там остался человек!» «Он мертв! В машину!» Капитан толкнул офицера из спасательной команды в грудь так, что тот чуть не упал. В ущелье гремел бой. «К чертям! Там мой человек! Я его не оставлю! Он мертв!» «Он жив, твою мать! Он ведет бой, я его не оставлю! Дайте пулемет, если здесь одни педики, я пойду один!» Офицер-спасатель побежал к вертолету. «Дайте мне пулемет! Соберите все боеприпасы, какие есть, и улетайте!» «Сэр, я с вами!» — повторил тот же голос. Капитан повернулся. Крыльи! Худенький, похожий на подростка парнишка, физические нормативы сдавал с трудом, много читал. Над ним насмехались. Хочешь подохнуть, так и не лишившись девственности крили. Это плохая идея. Сэр, я убил уже четырех сегодня, и хочу убить еще кого-нибудь, мать вашу. Слова не мальчика, но мужа. Ладно. Пойдешь со мной. Но никого больше. Сэр. Капитану передали пулеметы, и все магазины миними мог питаться от любого магазина стандарта М-16. Подбежал офицер-спасатель. Вертолет зависнет и подберет нас там, спустит трос, я договорился. Еще я иду с вами. И Дилом тоже идет. Да, сэр. «Как вас зовут?» «Синклер, сэр, старший техник, сержант ВВС США. тогда «Так какого хрена мы стоим тут, Синклер? Пошли, двинулись!» Вспышка разорвалась прямо перед глазами, ослепительно яркая, горячая, и сотни зубов вонзились в тело капрала, как зубы той шавки, Которой не понравилось, что он, тогда еще десятилетний пацан, едет на велосипеде по ее дороге. Но разница была. У той шавки были не стальные зубы, а тут стальные, их много, чертовски много. Капрал не знал, сколько он пролежал. Он перевернулся на бок и по мельканию теней понял, что к нему бегут маджахеды. Граната! Нужна граната! Нельзя попасть в руки к этим! Длинная пулеметная очередь ударила с тропы, сметая почувствовавших близость добычи маджахедов. Капитан в один прием... Высадил все, что оставалось в ленте миними, а это сотня патронов, поражая и тех, кто был на склоне, и тех, кто был на дне ущелья. Тут же застучали автоматы, у спасателей ВВС были все те же короткие колд ССВ, но на близкой дистанции они били ничуть не хуже полноразмерной винтовки. Крили, прикрываемый огнем двух автоматов и пулеметов, добежал до того места, где лежал капрал, вцепился в него и потащил за валун. — Черт! — сэр! — Это я, Крили! — Все будет окей! — Все будет окей! — Крили, ты же меня не дотащишь, чертов слабак! — Все будет окей, сэр! Сейчас обозначим площадку. Нас заберут. Над ними зависом В-22, ориентируясь поброшенному спасателями инфракрасному маяку. Сверху с вертолета добивали последние ленты бортовых пулеметов морские пехотинцы тем, кто оставался внизу, сверху сбрасывали и гондолу с бокового люка, и трос с задней аппарели. Время было уносить отсюда ноги. Мэнникс через несколько месяцев получил орден почета Конгресса США. Не обойдут наградами и остальных. Техас, браво! Все, все, сэр! Подполковник Джереми, как старший по званию, последним шагнул на парель, устроился рядом с пулеметчиком кормового пулемета, сторожка, поводящего стволом своего крупнокалиберного пулемета. — Дизант, на борту взлетаем! — Взлетаем! — передали дальше. Огромный морской конек оторвался от посадочной площадки, плавно пошел вверх. Подполковник не хотел идти и садиться в десантном отсеке, потому что тогда ему пришлось бы смотреть на человека, который сделал свой выбор, вернулся, чтобы помочь им и за свой выбор заплатил жизнью. В пещере майор и еменского спецназа Махмуд с пулеметом шел первым и не успел среагировать, приняв огонь на себя и прикрыв американцев. Каждый делает свой выбор и каждый отвечает за него. А он лучше он здесь посетит.